Берингов пролив был все ближе. За ним открывались чудесные воды Тихого океана. Такие же суровые и коварные в этих широтах, что и ледовитое пространство, но все-таки была там совсем иная обстановка. Ворвавшись в Берингово море, пролезать через ледовую корку было бы значительно легче. Тем более Челюскина поджидал ледорез Федор Литке. Над проливом Беринга уже многим виделось светящие веселой радугой спасения. Экипаж и члены экспедиции плавали по отсекам в ярком блеске оптимизма и радушия. На корабле шла подготовка к празднованию Великого Октября. Был намечен утренний митинг, торжественное собрание в кают-компании, несколько лекций на темы 16-й годовщины события мирового масштаба и вечером театральная постановка. Репетировали каждый день. Яшку, вопреки своим ожиданиям, Промов затащить в актера не смог. В конце каждого урока он приглашал его прийти на репетицию, советовал присмотреться. — Ты пойми, иметь образование и не стремиться понять искусство — это как снять черную повязку только с одного глаза. Ты вроде зрячий, но все же наполовину слепой. — Э, не скажи, — возражал его упрямый оппонент. — Слепота тоже разная бывает. У нас в деревне Калина Парфиревич живет. Ночисто слепой мужик. Война его ослепила. Под нарочью хлором глаза выела. Вот уехали его родные в соседнюю деревню, к родне, на свадьбу. Парфиревича самого оставили. Он уже и в годах. Да и какое слепцу веселье. Забрался той же ночью к ним в дом Варюга, Решил, что никого нету. Ходит тихо, как мышка. С человеком его никогда не спутаешь. И вещи у него в мешке так тихо исчезают арфиревич понял, что в доме чужак, но сидел до поры молча, караул не кричал, на помощь не звал, виду не подавал. Знал, что если дернется в холостую, только спугнет вора, поэтому долго выжидал, копил силы для единственного прыжка. И поймал злодея, поясом своим связал, сел на него сверху до самого утра, пока родные со свадьбы не вернулись. Промов подхватил. Ты прав. Когда ты слушаешь меня, у тебя открываются по-новому глаза. Я тебе про духовную слепоту, ты мне случай про слепоту физическую, но с примером того, как у потерявшего зрение человека стал острее слух. Но и у меня глаза по-новому открываются. Ты меня своими историями обогащаешь, Имеющие уши, да услышит. В таких туманных для Яшки прениях Промов все же уверил его, что еще есть небольшая вакантная роль, где текста совсем немного, а актерский отыгрыш минимален. Яшка пришел однажды, посидел минут десять, поглядел, как страстно заламывает руки ихтиолог Сушкина, а Рыцк, в противовес ей, играет суровую революционерку, в которой, кажется, не осталось и капли женственности, вытравленной из себя важностью огненного момента. Насмотревшись на такую разную женскую игру, плотник торопливо вышел из репетиционной каюты. Промов догнал его в коридоре. «Чего ты? Не понравилось?» «Да ну тебя с твоим кардебалетом!» — отмахнулся Яшка. «Не привык я к таким вещам!» «Ну ты же совсем еще ничего не распробовал!» Попытался уговорить его журналист и тут же внезапно ослабил хватку. «Хотя, как знаешь...» Театр это дело, брат, как бы тебе сказать, не быстрое. Правильно, не для моей серой морды, так и говори. Ну при чем тут это? Немного раздраженно ответил Промов, которому уже порядком надоела ранимость Яшки. Если желаешь, чтобы я тебя поуговаривал, я готов. Но не вырывайся тогда так упрямо, дай хоть слово сказать. Не надо никаких уговоров, товарищ Промов! Сильно повысил голос Яшка тоже, видимо, вскипая. «И этой вашей ликвидации моей безграмотности тоже от вас не надо, а то ишь одолжение он делает, потом в должниках у него ходи. Сегодня он в театр потащит, завтра опять чего-то выдумает». Промов сделал шаг назад, смотрел на плотника с удивлением. «И без вашей науки обойдусь. До этого плотничал и теперь проживу. Я тебе не только прямую или косую, я тебе любую загогулину в наличнике выведу». А ты вот со своей геометрией сумеешь ли? То-то и оно. Яшка стремительно удалялся. Глядя ему вслед, Промов думал. Тоска по родине, что ли, так в нем проявляется. Да, сухопутный мы народ, к длительным морским прогулкам неприученный. Вернувшись в репетиционную, Промов подсел на лавку к Троянскому и Шапира. Оба травили театральные анекдоты, — говорил оператор. Булгаков жалуется Станиславскому. «Прошли золотые дни, Турбиных». Станиславский ему «Да, но зато сколько раз, и при каких сборах». «У дней Турбиных были воистину золотые дни», — соглашался с оператором его помощник. «А такой, слышал? Сидят в зале два зрителя, один другому. Здорово, не играют, а прямо живут на сцене». А приятели ему По нынешней тесноте на своей жилплощади не разживешься. Только на сцене и пожить. Подскочила Сушкина. Борис Вадимович, рассудите нас. Товарищ Новик настаивает, чтобы эта сцена была с максимальной экспрессией. А мне кажется, что выложиться надо в финале. Вот где я должна показать всю стервозность своей героини. Промов не сразу вернулся к ней из своих размышлений. «Э, — Да, Лидочка, вы правы. Берегите себя. Донесите до финала. Не перегорайте заранее. Начинающая артистка убежала. Борис машинально проследил за ней отсутствующим взглядом, думая о Яшке. — Да что я в самом деле как с барышней с ним ношусь? То это ему не так, то еще что. Ему надо вместо Сушкиной играть эту истеричную даму. Отлично бы вышло. Наскучается, опять сам прибежит мириться. Что-то ты, товарищ Промов, давно к нам в кубрик не заглядывал. На то мы порешим. Обрубил он свои мысли. Шапира тем временем делился опытом. Надо нашему доморощенному режиссеру рассказать про Пудовкина. Он у меня лекции в Авгике читал. Мне запомнилась одна, очень тенденциозная, про то, как нужно ловить актеров в хитро расставленные капканы. Пудовкин снимал «Очень хорошо живется». Там был длинный план, где героиня одновременно и плачет, и смеется. А надо вам сказать, друзья мои, ведь вы наверняка про это не знаете, у Пудовкина очень тесные связи с психологией человека. Ему доверили экранизировать научную книгу о безусловных рефлексах академика Павлова «Механику головного мозга». Еще Всеволод Иванович просидел три года в немецком плену, тоже там всякого насмотрелся. И о психологии наверняка кое-что знает. Про кое-что было сказано подчеркнуто небрежно. Промов с Троянским понимали, что сейчас Шапира начнет рассказывать какие-то ужасы. Оператор не подкачал. Так вот, перед началом съемок наш Пудовкин актрису Рагулину трое суток заставил не спать и в придачу сутки не кормил. Помню его голос на лекции. В момент, когда нужно было снимать плач Машеньки, я усадил ее, как требовалось. Затем был установлен аппарат. Я, держа Рагулину за руки, говорил с ней то грубо, то мягко. В конце концов, воспользовавшись расшатанностью ее нервной системы, мне удалось довести ее до слез. «Физиолог Павлов может гордиться своим учеником», — подумали мы тогда на лекции. Промов ухмыльнулся, посмотрел в иллюминатор. За стеклом в густом мраке ничего не было видно. Борис и так знал, что там бесконечные торосы, не имеющие конца и края океанские просторы, глыбы смёрзшейся соленой воды. И впаянный в это ледовое пространство Челюскин наверняка смотрелся со стороны и народной точкой. В тон мыслям журналиста Троянский устало простонал. «Когда же, наконец, земля? Так все осточертело!» Шапира не унывал, тут же нашелся. У Пудовкина, кстати, тоже есть ледовая тема, раз мы сегодня про него вспомнили. Троянский и Промов с преувеличенной иронией переглянулись. Это мы-то вспомнили. Кинооператор перемаргивания их заметил, но марку не терял, продолжал бодро и невозмутимо. Когда снимали «Мать», игравший Власова артист отказался переходить реку во время ледохода. А это ключевой эпизод. Актера было менять поздно. С ним отсняли уйму сцен, поэтому нашли спортсмена на замену. Дублер заявил, что для него пробежать по льду – пара пустяков. Заказали ботинки с шипами, проинструктировали, как бежать. Ледоход ждали две недели. Утром «Волга» пошла. Спортсмена переодели в арестанский костюм Власова. Вся съемочная группа заняла свои места – Оборудование вынесли в считанные минуты. Все уже было приготовлено и отрепетировано. Спортсмен подошел к берегу, посмотрел на талые льдины, потрогал те, что были у берега и говорит ⁇ Лед шаршавый, бежать по нему нельзя ⁇ Произнося цитату, Шапиров вложил в свой голос весь природный артистизм, придавая фразе спортсмена нотки простонародной глупости. Приятели его потуги оценили, сдержанно улыбнулись. Поощренный Шапира повысил голос, налил его дикторской мощью. алёт тронулся, господа присяжные заседатели! Откладывать съемки и искать нового спортсмена никак нельзя!» Вызвался добровольно ассистент Толлер. Тут же на берегу раздел спортсмена, сорвал с него длиннополый халат и шапочку, облачился в них и побежал. Шапира выдержал актерскую паузу, взглядом спросил «каково?». Кромов и Троянский с достоинством кивнули «магиом!». Новик вышел на воображаемую сцену, громко захлопал в ладоши, призывая всех к вниманию. До праздника оставалось три дня. Солнце играло в блеске натертых корабельных поручней Челюскина, в медных пуговицах команды, в стеклянных гранях чайных стаканов, наконец, в лицах каждого из жильцов корабля. Судно неизбежно приближалось к Берингову проливу. Шмидт довольно потирал руки. «Вот так! Наш рейд оказался удачнее, чем на Сибирякове!» «Всего за два с половиной месяца я проскочил от Мурманска до Уэлена весь ледовитый океан!» Пролетел слух, что чистую воду стало видно в бинокле. Народ столпился на палубе, долго мерз, но, так ничего и не увидев, стал расходиться. Остались лишь самые стойкие, нетерпеливые и еще те, что убегали ненадолго погреться внутрь корабля и снова возвращались. Новый слух забродил среди членов экспедиции. — Мы с Дижнева пройден! Мы уже в Беринговом проливе! На палубе опять прибавилось народу. С высоты капитанского мостика, наконец, подтвердили. «Видна чистая вода!» Теперь новости сыпались, как строчки из передовиц. «До чистой воды рукой подать!» «Осталось всего две морских мили!» «Чего вы тут сидите? Воду видно с борта невооруженным глазом!» «Остался час, ну полтора, ну два...» «И мы на чистой воде, а там льдина растает, и мы опять свободные!» Промов и сам видел, как медленно приближается вода с плававшими в ней частыми льдинами, словно кто провел корявую линию, четко разграничивая ею два океана. Видел, как непреодолимо выталкивает Челюскина в эту теплую экваториально-тропическую воду, и невольно думал. «Ну вот, душа моя!» а ты переживала, что твоего мужа съедят белые медведи. Все оказалось гораздо прозаичнее. Не считая авральной перегрузки угля и одного зажатия льдами, прямо беспечная прогулка, а не путешествие. Правда, печников и плотников не удалось выбросить на Врангеле и поменять там живущих полярников, но это мелочи. Главное, путь там пройден, и мы все невредимы. Он поднял голову разглядел фигуру Шмидта в корабельных надстройках. Могучую бороду путешественника сносил на сторону ветер. На непокрытой голове трепалась гриба волос. Весь вид его был торжествующий, победный. С того места, откуда смотрел Промов, была видна зависшая над головой Шмидта и несколько секунд там парившая, не меняя положение крыльев, чайка. Затем потоком воздуха или волей птицы ее унесло. С корабельного мостика раздался голос Воронина. — ты, Юлевич, пройдите сюда. Шмидт молодецкий сбежал по сходням. Пробарабанили его ботинки, пересчитывая железные ступени, ведущие в святая святых всякого корабля. Люди еще долго не расходились. Минул обещанный час, затем второй, и уже спускались полярные сумерки, а кромка чистой воды, кажется, не приблизилась ни на метр. На капитанском мостике, не слышные никому, упали и рассыпались, как хрупкие сосульки, ледяные слова Воронина. Корабль уносит обратно в Чукотское море. Дрейф изменил направление. Нас влечет на северо-запад. Шмидт долго сидел молча. Быть может, ждал новых сведений от капитана или что-то обдумывал. Воронин тоже ничего не говорил. Убежденный, что все самое нужное он уже произнес. Таким угрюмом Шмидт еще не выглядел никогда. За годы совместных походов и экспедиций Воронин видел своего коллегу всяким. Даже когда Сибиряков в прошлом году повредил винты и потерял ход, Шмидт-то не накрывало унынием. Воронин стал про себя нервничать. «Чего ты медлишь? Неужели надеешься еще выкачать из своей удачи жирный куш?» «Брось! Оставь на потом! Не выдаивай все до капельки! Твоя удача нам еще пригодится!» Затянувшаяся пауза висела слишком долго. Капитан понимал, что дорога каждая минута, поэтому первым нарушил молчание. «Пока нас не уволокло достаточно далеко, считаю необходимым дать сигнал на лидаре слитке». «Считаете?» Будто в полузабытии поглядел на него отсутствующим взглядом Шмидт, и снова надолго замолчал, уставившись куда-то в приборную доску. Воронину потихоньку стало открываться, творившаяся на его глазах загадка. — Да ты, верно, из своего честолюбия не желаешь звать на помощь. Как же, тогда придется делиться славой слитки, а ты согласен делиться всем, только не славой. Тебе полагается единоличный триумф. Харизматичный ты наш бородач. Словно услышав мысли Воронина, Шмидт перестал скрываться за своей молчаливой завесой. Заговорил ровно, неторопливо, но весомо и убедительно. «Литке, конечно, рядом, и сможет пригнать к нам на всех парусах по первому сигналу о помощи. Но стоит ли нам посылать такой сигнал? Ведь надежда на то, что пароход снова поймает нужный дрейф, пробьется через Торосы и его вынесет на чистую воду самостоятельно, еще не утеряно. «Боюсь, что утеряно», — возразил Воронин. «Владимир Иванович!» Вера Шмидта в свою счастливую звезду уже возвращалась. Вслед за этим обретался привычный голос полярника. «Вы не можете знать, как поведут себя течения и в какую сторону снова ляжет Челюскин». Как не могли вы предугадать прошлый удачный дрейф? Нас мотало по Чукотскому морю до этого. Помотает немного и теперь. Ничего страшного. — Да как же вы не видите самой элементарной опасности? — всерьез удивился Воронин, но не настолько, чтобы переходить со Шмитом на «ты», без его на «то» команды. — Ведь корабль — это не бездушный камень, не кованное изделие. Это сложнейший механизм. Вы знаете, как ему эти мотания во льдах обходятся? Мотаться здесь до бесконечности ни люди, ни машины не могут. Я и не спорю. Снова растянул привычную улыбку Шмидт. Мы не собираемся дрейфовать на Челюскине до следующей летней навигации. Ждать, пока наступит погода, и льды вокруг нас рассеются. Я всего лишь настаиваю выждать день-два. Вдруг удача снова улыбнется нам. За этот срок Наш корабль далеко не унесет, и Литке сможет нас выручить. А то, представляете себе картину. Мы посылаем сигнал о помощи, Литке за нами приходит, а мы, сами по себе, стряхнув налипшие льдины, спокойно идем по Берингову морю и в ус не дуем. Как на нас посмотрят? Симулянты вы, скажут они нам и будут абсолютно правы. Воронин знал, что не переспорить Шмидта с той самой минуты, едва полярник открыл рот и стал разматывать вслух свои умозаключения. Поэтому терпеливо выслушал все его доводы и спокойно сказал. «Тогда договоримся о сроке, когда нам следует перестать надеяться на возвращение счастливого дрейфа и послать налитки сигнал». Приободренный таким исходом, Шмидт согласился. «Да, давайте». Я предлагаю выждать четыре дня. Воронин заметно удивился, про себя выругавшись. Вы — и шарлатан. И тут же поторопился согласиться, чтобы Шмидт не вздумал поднять ставку. — Итак, 8 числа, если обстановка не изменится в лучшую сторону, утром отправляем на литке сигнал. — Решено. Промов посмотрел наверх, услышав, как двери капитанского мостика раскрылись. По внешнему виду вожаков нельзя было определить, каковы дела у Челюскина. Воронин, как всегда, был хмур, Шмидт сиял и сдержанно улыбался.